Они прошли двухкилометровый путь до санатория и поднялись на широкую террасу, отделанную красным базальтом. В чёрном небе ярче всех звёзд сверкал крохотный диск солнца, видимый отсюда с полюса медленно вращающегося спутника. Жестокий 170-градусный мороз чувствовался сквозь обогревающий скафандр, как обычный холод земной полярной зимы. Крупные хлопья снега, из замерзшего аммиака или углекислоты медленно падали сверху в неподвижной атмосфере, придавая всей окрестности тихий покой земного снегопада. Эрк-Нор и Эон-Тал загипнотизировано смотрели на падение снежинок, подобно далеким, жившим в умеренных широтах предкам, для которых появление снега означало конец трудов землетельца.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 Здешние врачи хотят начать лечение безотлагательно. Получена инструкция от самого Гримшара, руководителя лаборатории общих пролечей Известно, что это. Пока нет, но ясно, что Низа поражена родом тока, который изменяет химизм нервных узлов автономной системы. Понять, как уничтожить его необычно длительные действия, значит вылечить девушку.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 вечную надежду человека, еще с доисторического его прозябания среди беспощадной природы, солнца, олицетворение светлой силы разума, разгоняющего мрак и чудовищ ночи, и радостная искра надежды стала его спутником на остаток странствования. Заведующий станцией Тритон явился в санаторий за Эргом Ноуром, земля вызывала начальника экспедиции,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 Карантин у них кончился три дня тому назад. Эркнор смолк, утомившись длинной речью. «Но ведь тут есть серьезные противоречия!» – вскричал Пурхиз. «Противоречие – мать истины!» – спокойно ответил астроному Эрк-Нор старой пословицей. «Пора готовить тандру». Испытанный звездолет легко оторвался от Тритона и понесся по гигантской дуге, перпендикулярной к плоскости эклиптики.